Тут гипсовая пыль немного осела, и парни увидели, что на них решительно глядит дуло леговского пистолета. «Ну, ребят», — расстроенно проговорил Легов, — «ну я от вас такой глупости не ожидал. Нападение при исполнении — это уже ни в какие ворота. Почему такая агрессия? Я ж только поговорить хотел». «Ага, в наручниках», — проворчал Васик, найдя, наконец, ключ и высвободив руку. «Так вы такие шустрые, еще удерете? Ладно, парни». Он стал серьезным. «Быстро говорите мне, куда вы делили ту картину, что увели у нового русского в Карловых варах. Две голландские картинки меня не интересуют, не мой профиль. Шутки закончились, дело-то серьезное». Свободной рукой он показал удостоверение. «Понять не могу. У кого из-за той картины душа болит?» Стасик пожал плечами. «Откровенно говоря, ничего особенного. Прощание Гектора с кем-то там. С Андромахой». — медленно проговорил Васик. — Как видно, именно он когда-то учился в Академии художеств. — Говорите, вы из Эрмитажа? А картина-то большая, размер совпадает с мамой, дорогая. Он взъерушил светлые волосы. — Молчи, — приказал В Говори, кто вас на эту картину подрядил? — Женщина одна, — Васик хмыкнул. — Такая. Он сделал в воздухе жест, изображающий нечто воздушное, но немалых размеров как она вас нашла. Нашла и все, говорит, есть для вас работа в Чехии. Дорогу оплатила, план дома дала, даже сказала, какую у сигнализации. Наше дело было только картину вытащить и ей доставить. Мы согласились. Зовут ее как? Фамилия? Отрывисто спрашивал Регов. Зовут Маргарита, фамилию не знаем, ответил Стасик. Сама русская, но языки прилично знает. В Европе живет, вроде бы в Амстердаме. Звонила туда при нас. Как выглядит? Классная такая тетка. — одобрительно сказал Стасик. — То есть не тетка, дама. Она молодая, полная такая, белая, похожа на кого-то. Васик, тебе ведь тоже понравилось, да? Ты так на нее смотрел. — А вы разве не из этих? — Олегов покрутил головой. — Обижаешь, начальник, — весело завопил Васик. — У вас как? Если вместе люди живут, так сразу же из этих? Но было видно, что он нисколько не обиделся, и вообще ему наплевать, что о них с другом подумают. — Так на кого она похожа? — наставил Олегов. — На женщин Рембранта. — выпалил Васик. Евгений Иванович Легов не был творческой личностью, при его профессии это бы здорово помешало, но, работая последние годы в Эрмитаже, он все же был не совсем далек от искусства, а посему не стал махать рукой на наблюдение Васика, отнёсся отнесся к ним с должным вниманием. «Ну вот что», — сказал он, подойдя ближе и с неудовольствием наблюдая, как Анатолий, растерянно крутя головой, садится на полу, весь в гипсовой пыли. Вы мне еще понадобитесь, так что из города никуда. И вообще кончайте вы эту самодеятельность, попадетесь ведь рано или поздно, или вляпаетесь в серьезные истории, вот как сейчас. Во время этой речи Вася ел неправдоподобно честными глазами. А Стасик краснел и опускал длинные, как у девушки ресницы. Анатолий встал, пошатываясь и, потирая затылок, ему здорово попала гипсовые статуи. Ну, это же надо, бормотал он, направляясь к двери. «Зевать по сторонам не надо», — ворчливо заметил Легов, — «а то разинул варежку, вон, как эти». Он махнул рукой в сторону панно. Едва за ним закрылась дверь, Стасик переглянулся с Васиком. Оба поняли друг друга отлично, никаких слов им не понадобилось, и Стасик, крутанувшись на босой пятке, исчез из комнаты, чтобы появиться через две минуты полностью одетым с небольшим рюкзачком за плечами. Васик за это время собрал кое-какие ценные вещицы в большую матерчатую сумку, после чего, осторожно, стараясь не скрипеть, приподнял старую оконную раму. Стасик прослушал двери, остался удовлетворен и махнул рукой приятелю, когда тот полностью открыл окно. Сам же он нагрёб в мусорное ведро остатки разбитой гипсовой статуи и подвесил ведро над входной дверью, с тем, чтобы оно обязательно ударило всякого входящего полбу после чего удовлетворенно ухмыльнулся и скользнул вслед за Васиком в окно. Как уже говорилось, этаж был последний, так что окна мастерской выходили на крышу соседнего вплотную стоящего дома. Стараясь не греметь кровельным железом, приятели перебежали по ней и спрыгнули на соседнюю крышу. Та была покатой, так что пришлось двигаться медленнее. Зато одна стена дома уже несколько лет стояла в лесах, что, конечно, было очень удобно. Приятели спустились по лесам в соседний двор, выскочили в переулок, который упирался в забор маленькой фабрики. Что на ней когда-то изготовляли, не знал уже никто, но в проходной сидел сторож, и ворота были закрыты. Васик махнул сторожу рукой, тот покивал в своей стеклянной будке. Приятели заскочили на территорию и открыли двери большого гаража. Васик вывел оттуда огромный блестящий Харлей Дэвидсон. Стасик вытащил два шлема, через секунду роскошный мотоцикл уже выезжал в открытые сторожем ворота, затем взревел мотором и пропал из глаз вместе с седоками. Олегов, страшно недовольный, спускался по лестнице, приходилось сдерживать шаг, потому что Анатолий, тащившийся сзади, все время отставал, жалуясь на головокружение и боль. Внизу, при выходе из подъезда, Олегов едва не столкнулся в полутьме с кем-то, Человек был одет во всё черное, и даже профессиональный взгляд Легова не смог рассмотреть как следует его лицо. Не то что оно молодое, не то старое, не то широкое, не то узкое, глаза вроде темные, а может и светлые. На один миг лицо это показалось Легову удивительно знакомым, однако они разошлись. Элегов так и не вспомнил, где он видел это лицо. Человек неторопливо поднимался наверх, на шестой этаж, где, надо сказать, никто его уже не ждал. «Вы слышали? Старыгин!» В голосе Легова слышалась не слишком скрываемая неприязнь, однако он сам решился позвонить исключительно для пользы общего дела. Эти два мелких ворюги утверждают, что в деле с похищенной картиной замешана некая женщина, скорее всего, русская, по имени Маргарита но имя может быть фальшивое. Полная блондинка с очень белой кожей, молодая. Знает несколько языков, по некоторым их предположениям, живет и работает в Амстердаме. Вам ни о чем не говорит мое описание? «Да, да», — рассеянно ответил Старыгин. Перед глазами его встало лицо с молочно-белой кожей и нежным румянцем, светлые волосы, плавный поворот головы и запах ее духов, едва слышный аромат весенних цветов. «Старыгин!» — надорвался Легов. — Вы меня слышите? Где вы встречали эту женщину? Да, — Да-да, — не в попад ответил Дмитрий Алексеевич. — Конечно, это она, его соседка по самолету. А потом он видел ее в баре гостиницы, но не узнал, отвлекся к погоней за первым двойником. А на утро, когда узнал, что того убили, встреча выпала у него из головы. И, разумеется, это с ней он столкнулся по прибытии во Флоренцию в том крошечном магазинчике возле гостиницы. И постеснялся подойти... А нужно было забыть о приличиях, схватить ее за руку и спросить, отчего она все время попадается на его пути. «Я буду это иметь в виду», — сказал он Легову и поскорей отсоединился. От волнения на лбу Старыгина выступили мелкие бисеринки пота. Он полез в карман за платком, и тут в руку ему попал мятый картонный прямоугольник. Он вытащил его из кармана, поднес к глазам. Это была карта Таро, та карта, которую он подобрал в подвале под часовней на территории монастыря Сан-Марко. Потертая, залоснившаяся от долгого употребления, но все еще яркая и выразительная. Из узорных декоративных облаков в верхней части карты выглядывал кудрявый юноша в красной одежде, синими крыльями за спиной и золотой трубой возле губ. Судя по всему, это был архангел, трубными звуками возвещающий день страшного суда. Впрочем, старинный рисунок был выполнен так условно и наивно, что можно было подумать, будто крылатый юноша пьет из узкого горлышка золотистое вино. В нижней части рисунка из адского пламени поднимались уродливые кослявые тела, спешащие на страшный суд грешники. Двадцатый аркан. Страшный суд или воскресение из мертвых. Старыгин вспомнил строки из старинного манускрипта. Буква этого аркана — «Реш», число его — «200». Тайное значение в книге «Сефирот» — «Голова человека», в Кабале суть его — «Вечная жизнь». В алхимии — «Духовное возрождение», в астрологии знакового — «Сатурн». Аркан XX — «Есть учение о воскресении из мертвых», о великом переломе в бытии человека, об обретении истинной жизни. «Откуда у тебя эта карта?» поинтересовалась Катаржина. — Я нашел ее сегодня в монастыре, — коротко ответил Старыгин, предпочитая не углубляться в подробности. — И какой смысл ты вкладываешь в нее? — Меня удивляет одна вещь, — проговорил Старыгин, разглядывая карту. — До сих пор такие послания я получал, когда находил убитым соответствующего данной карте двойника. Но двадцатому аркану соответствует, насколько я понимаю. Я, бы Диксон дарой импозатный гвардеец, заряжающий аркибузу на первом плане картины. А его двойник пока жив, точнее, мы пока не нашли его труп. — По-моему, ты все слишком усложняешь или, наоборот, упрощаешь. Все-таки мы имеем дело с жизнью, а не с головоломкой, не с ребусом из воскресного журнала. — Головоломкой? — как эхо повторил Старыгин, не отрывая взгляда от карты. — Может быть, ты права. — Ты меня совершенно не слушаешь. — раздраженно воскликнула Катаржина. — О чем ты только думаешь? — О двадцатом Аркане, — ответил Старыгин. — Ведь он не случайно называется «Воскресенье из мертвых». Если мы хотим понять смысл этого послания, нужно отправиться в дом мертвых. — Куда? — удивленно переспросила Катаржина. — В городской морг. — Ну, знаешь ли, иногда я просто отказываюсь тебя понимать. Я и сам-то иногда себя не понимаю. Однако я уверен, что именно там нас ждет что-то важное. Катаржина не стала спорить, она позвонила на рецепцию отеля, и там, нисколько не удивившись вопросу, тут же сообщили ей адрес городского морга. Через полчаса они вышли из машины на невзрачной улочке в окраинном районе Флоренции. Сюда не заглядывали многочисленные туристы, да и вообще, кажется, никто не заглядывал. Только большая грязно-белая собака валялась поперек тротуара, практически перегородив дорогу. Когда спутники подошли к ней, Псина сонно приподняла голову, взглянула на них без особого интереса и даже не подумала подвинуться. Так что пришлось сойти на тротуар, чтобы обойти ее. Неказистый одноэтажный дом виднелся за низким забором. Даже здесь, в этом унылом и мрачном месте, за забором пышно цвели рододендроны. Старый Старыгин толкнул калитку. Она не была заперта. К двери дома вела узкая, выложенная керамической плиткой, дорожка. Рядом с домом стояла машина с красным крестом. Старынин надавил на кнопку звонка. Дверь почти сразу распахнулась. На пороге появился тощий высоченный парень в белом халате со всклокоченными черными волосами и выражением вселенской скорби на лице. «Мама Мия!" воскликнул он, воздев тощие руки к небу. «Неужели еще кого-то привезли?» Еще какой какой-то чёртов турист перепился до смерти? О, Мадонна, куда же мне его пристроить? Все с ума посходили. Мало того, что все отели переполнены, так уже в морге места нужно заранее бронировать. У меня больше нет мест». «Не беспокойтесь, сеньор», — ответил ему Старыгин на своем неплохом итальянском. «Мы никого не привезли. Мы только хотели навести справки об одном знакомом, который мог поступить к вам вчера или сегодня». Этот мужчина лет сорока, с небольшой бородкой и усами, возможно, голландец или бельгиец. — Святая Троица! — темпераментный хозяин царства мертвых, снова сложил руки выразительным театральным жестом. — Это очень-очень беспокойный постоялец. К нему сегодня уже приходили посетители, точнее, один посетитель. Можно подумать, что у меня не морка, а дом свиданий. — Кто ж к нему приходил? — заинтересовался Старыгин. «Это был мужчина?» «Как он выглядел?» «Как выглядел?» Служащий морга внезапно задумался и даже на полминуты замолчал, что было для него совершенно нехарактерно. «О, Мадонна, я совсем не помню, как он выглядел. Мужчина? Да, это был мужчина. Весь в черном. Бр -р -р. Хотя, если он носит траур по этому своему другу, это можно понять. А вот как он выглядел? Нет, не могу вспомнить». — Что ж, неважно, — Старый Генн помрачнел. — Тогда будьте любезны, проводите нас. Мы хотели бы как можно скорее взглянуть на тело нашего знакомого. Кудлатый парень на мгновение замялся, как будто на него напал приступ сонной болезни, и Старый вспомнил, что в Италии мелкие взятки почти так же распространены, как в России, и являются, можно сказать, правилом хорошего тона. Он вытащил из бумажника купюру в пять евро и сунул в руку служителю. Тот мгновенно оживился и повел посетителей по длинному выкрашенному светло-бежевой краской к коридору, в глубину своих мрачных владений. Открыв одну из высоких белых дверей, он вошел в длинный зал, где было очень холодно стоял неприятный резкий запах, запах какой-то химии, а, возможно, запах самой смерти. Стены зала представляли собой бесчисленные металлические секции с ручками, за которые их можно выдвигать, и пластиковыми табличками для коротких записей, отдаленно напоминающие ячейки вокзальной камеры хранения. «Вот здесь ваш друг», — проговорил служитель, сверивший записями и указав на одну из ячеек. Он нажал какие-то кнопки и затем потянул за ручку. Из стены выехала металлическая конструкция вроде раскладной кровати, застеленной белоснежной простыней. Никакого трупа на ней не было. — Вы, наверное, ошиблись с номером секции, — предположил Старыгин, взглянув на растерянного служителя. — Порка Мадонна! — воскликнул тот, уставившись на пустую простыню. — Ошибка? Нет никакой ошибки. Вот его номер, он совпадает с записью в книге. Он был здесь? Был? — И куда же он, интересно, подевался? — подала голос Торжина. Сбежал? — сбежал, — повторил за ней парень. Но мои клиенты не бегают, о, мама мия, я понял, сеньор шутит, это очень смешно. Нет, мои клиенты спокойные клиенты, за это я их уважаю. Но тогда, тогда я ничего не понимаю. Он выдвинул соседнюю секцию, там оказалась прикрытая простыней старушка. Ее тут же задвинули обратно, а выдвинули еще одну. Там лежал красивый молодой филиппинец с удивленным лицом, покрытым сложной цветной татуировкой, с темным аккуратным отверстием в середине лба. Это отверстие было таким аккуратным, что его можно было принять за часть татуировки. «Ничего не понимаю», — повторил владыка мертвых, недоуменно разведя руками. «Двадцатый аркан», — негромко проговорил Старыгин, повернувшись к оторжине. Воскресение из мертвых. Этот человек воскрес и сбежал. Но вот как ему это удалось?» Он шагнул ближе к пустой секции. На пустой белой простыне лежал маленький кусочек глянцевого картона. На светло-голубом фоне был нарисован охваченный обручем шар. Так обычно изображают планету Сатурн. И чтобы никто не сомневался, чуть ниже было напечатано округлыми золотыми буквами. Сатурн, Виа-Република, двести. Что это? Служитель морга потянулся к нему. Вы знаете такое заведение? Спросил Старыгин, показав ему карточку. Но не выпуская ее из рук. Сатурн, густые брови парня поехали вверх. «О, Мадонна Порка, это плохое место, очень плохое. Туда не стоит ходить, особенно по вечерам. Плохое, опасное место, мама мия. Оттуда к нам очень часто поступают клиенты Виа Виар-република оказалась унылой окраинной улицей, нисколько не соответствующей своему торжественному названию. Однако здание, где размещался клуб «Сатурн», резко выделялось из ряда унылых безликих строений. Это был куб из стекла и металла, разливающие вокруг разноцветные потоки неонового света. Оправдывая название клуба, над входом вращался серебристый светящийся шар, вписанный внутрь сияющего кольца, традиционное изображение планеты Сатурн. Оставив машину неподалеку от входа, среди десятков дорогих автомобилей и сотен ярких демократичных мотороллеров, Старыгин и его спутница подошли к входу в клуб. «Не стоит тебе сюда идти», — еще раз настойчиво повторил Старыгин. «Ты слышала, что сказал парень из морга?» «Это плохое, очень плохое место. Здесь опасно». «Тем более тебе понадобится моя помощь», — смыкнулась Я «Не думаю, что в твою университетскую программу входили курсы самообороны». «А в твою что, входили?» — хмыкнул Старыгин. «Современная женщина должна уметь за себя постоять». В дверях клуба стоял бледный лысый мужчина в черном костюме удивительно похожий на фантомаса. Судя по всему, этот оригинальный тип осуществлял в этом заведении фейс-контроль. «Э, «Постойте, сеньор», — приказал он Старыгину, и весьма профессионально пробежал руками по его одежде. Ничего не найдя, он нахмурился, задумался на мгновение и решительно проговорил. «Э, «Извините, сеньор, я не могу вас пропустить». «Почему?» — возмутился Старыгин. «На каком основании?» «Я не обязан вам отвечать. Это частный клуб, и любому посетителю может быть отказано без объяснения причин». «А мне можно пройти?» — игривым тоном осведомилась Каторжина. «А вам, сеньорина, можно». Катаржина показала Старыгину язык и скрылась за дверью клуба. «Безобразие!» — воскликнул Старыгин и попытался войти следом. Однако Фантамас вежливо, но весьма недвусмысленно отодвинул его от входа. А Дмитрий Алексеевич скрипел зубами от злости и оглядывался по сторонам, как вдруг дверь клуба приоткрылась. Оттуда выглянула молодая женщина, лет 28-30, тридцати в элегантном брючном костюме с тонкой сигаретой в руке. Окинув Старыгина взглядом, она повернулась к Фантомасу и спросила, «А в чем дело, Джованни?» Тот пригнулся к ее уху и что-то прошептал. «Женщина снова оглядела Старыгина». Тот подумал, что дама вовсе не так молода, как показалось ему в первый момент. Скорее всего, ей уже около сорока. «Пропустить, Джованни!» — распорядилась она. Старыгин с любезной улыбкой поблагодарил ее и прошел внутрь клуба. Проходя рядом с ней, он сделал еще одну поправку относительно ее возраста. Судя по опытному циничному взгляду, даме было уже далеко за сорок. Войдя внутрь, окунулся в море света и музыки. Вокруг в разноцветных прожекторов сновали хорошенькие официантки с подносами, чуть дальше на вращающейся тарелке танцпола бесновалась публика. В подавляющем большинстве это была молодежь, скорее даже подростки, и Старыгин почувствовал себя ископаемым, обреченным на вымирание. Впрочем, в яркой толпе мелькнул мужчина лет 50 в тонком черном свитере с золотой цепью на шее. Удивительно худой, с черной узкой бородкой он напоминал оперного Мефистофеля. Усиливали сходство яркие, горящие безумным пламенем глаза с неестественно расширенными зрачками. «Кокаин, скорее всего», — подумал Старыкин, медленно двигаясь вперед. Словно ответ на эту мысль, рядом с ним возник молодой негр в элегантном светлом костюме с алой розой в петлице. Чуть понизив голос, что, впрочем, было необязательно среди бешено ревущей музыки, он проговорил. «Кокаин, гашиш, амфетамины, звездная пыль». «Поливитамины», — в тон ему отозвался Старыгин. «Э, «Что?» Брови дилера удивленно поползли вверх. Он решил, что столкнулся с каким-то новым наркотиком. «Спасибо, ничего не надо». Дилер плотно сжал губы и прошипел что-то крайне неодобрительное. Старыгин двинулся дальше, пытаясь найти в толпе стройное силуэтка торжины. Обойдя танцпол по широкой дуге, он, наконец, увидел свою спутницу». Она стояла в полутемном углу в стороне от танцующих, и с ней явно не все было в порядке. Ее держал за руку приземистый длинноволосый парень с короткой толстой шеей и серебряной серьгой в левом ухе. С другой стороны от нее стоял, криво улыбаясь и отрезая путь к отступлению, выбритый наголый тип, затянутый в черную кожу. «Отвали!» — довольно громко проговорила Катаржина парню с серьгой и резко вырвала руку. Тот грязно выругался и грубо схватил ее за плечо. «А ну, отпусти девушку!» — выкрикнул Старыгин, противнувшись через толпу и развернув к себе мерзавца. «А это еще что за миротворец?» — ухмыльнулся тот и двинулся на Старыгина, сжав кулаки. Старыгин попытался вспомнить все, что знал о приемах рукопашного боя, но ничего подходящего в голову не приходило. Вот если бы понадобилось перевести латинский текст или отреставрировать старинную гравюру, тогда, конечно, он был бы на высоте». Тем не менее, он собрал все силы и ударил противника в ухо. Точнее, попытался это сделать, но в том месте, где только что было это самое ухо, серебряной серьгой, оказалась пустота. А вот кулак хулигана пришел в соприкосновение с нижней челюстью Дмитрия Алексеевича. Он отлетел в сторону и только каким-то чудом удержался на ногах. А на него уже надвигались оба хулигана, причем в руке Бритоголового сверкнул нож. Старыгин решил, что дорого продаст свою жизнь, и двинулся навстречу мордоворотом. Тип серьгой коротко замахнулся и попытался повторить свой коронный удар в челюсть, но на этот раз Старыгин был наготове. Он довольно ловко пригнулся и отступил в сторону, одновременно нанеся противнику сильный короткий удар. Правда, он попал не в солнечное сплетение, куда метил, а в правый бок, но мерзавец покачнулся, в его глазах промелькнуло удивление, и на мгновение он утратил стратегическую инициативу. Старогин снова замахнулся, и в это время прямо перед ним оказался второй бандит, тот самый бритоголовый, и нож в его руке был угрожающе занесен. Дмитрий Алексеевич понял, что супермен из него не получилось, его недолгие удачи на сегодня закончились, и в ближайшем будущем будет боль, кровь и унижение. Но тут произошло нечто непонятное. Бритаголовый тип вырнял свой нож, отскочил в сторону и взвыл от боли. Старыгин удивленно уставился на него и только теперь заметил, что рядом возникла катаржина, причем вид у нее был самый решительный и самый угрожающий. Отступив на полшага назад, она ловко подпрыгнула, выбросила вперед ногу и в прыжке ударила бритоголового ногой в лицо. Тот землю охнул и отлетел к стене, окончательно утратив все свои агрессивные намерения. Удивлению Старыгина не было предела. Что-то подобное он раньше видел только в китайских фильмах о кунг-фу, но там такие номера выделывали крепкие парни, а не стройные молодые женщины с университетским дипломом. Однако сражение еще не закончилось. Длинноволосый тип серебряной серегой серьгой вполне оправился и наступал на Старыгина, должно быть, решив, что это именно он так успешно разделался с его бритоголовым приятелем. Старыгин принял боевую стойку и решил показать, на что он способен. Но Каторжина довольно невежливо отодвинула его в сторону, подскочила к противнику и нанесла ему несколько быстрых и точных ударов в живот, в лицо и в ключицу. Бандит охнул, и, как подкушенный, рухнул на пол. Местная публика нисколько не удивилась. Должно быть, такие сцены случались здесь нередко. Победители окружили кольцом и наградили аплодисментами. — Надо уходить, — прошептала Каторжина, настороженно оглядевшись. Действительно, сквозь толпу к ним пробирались несколько мужчин но весьма внушительного вида. В это мгновение совсем рядом со Старыгином приоткрылась дверь. За ней мелькнуло женское лицо, показавшееся Дмитрию Алексеевичу удивительно знакомым. Неужели это она? Он шагнул к двери, которая жена задержалась, оглянувшись на приближающихся мужчин. «Бежим!» — поторопил ее Старыгин. «Иди», — ответила она, — «я тебя догоню». Старыгин хотел возразить, но кто-то втолкнул его в дверной проем.